Перевод. Есть, оказывается, люди, которые его помнят, которые сочувствуют ему. Весело становится убийца. Он начинает надеяться на лучшую жизнь, он начинает думать отлично, выстроить-то соцгорода можно, а вот как у них прожить и кто у них будет жить? Он начинает искать вокруг себя друзей. Он спокойно идет по глухим тропам, далекий московский друг ведет его. И вот он приходит под Москву, ложится в канал и ждет 50 ударов камнем по 5 рублей, 50 револьверных выстрелов, да, страшная жизнь при деньгах. Ладно, иди, Жаворонков, иди. Оставляешь деньги-то? Он мало понял из речи Черпанова, но расставаться с деньгами ему было тяжело. он понимал, что бьет правильно, но все-таки опасался. «Да ведь оставляю», — сказал. На твердо ли оставляешь?» Жаворонков сказал медленнее, и если бы сказал это Черпанов, менее дразня его, он бы взял их обратно. Растопчев, значит, знак от Бога, а чё ж твёрже. Я бы тебе рекомендовал все таки расписку взять. Ну, что на благотворительной нужда взята от тебя, Жаворонков, такая сумма. Жаворонков молчал. Черпанов отнял ногу, взял платок, пересчитал. Да, 250, ты долго копил? Жаворонков ответил почти со злобой. У нас без копления не обходится. Ну, иди, иди, благословляю тебя. И он перекрестил его. Жаворонков выкатился. ж, дуй какая, скрытый крест. У меня против этих супчиков, подобных этому, такой удар, Егор Егорович, приготовлен, что лопнете со смеху. Напрасного взяли, — сказал я. А чего напрасно, чего напрасно? Надо же кому не оборотный капитал иметь. А кроме того, поскольку есть оборотный капитал, фактически коммуна оформилась, можно и защищать ее интересы. Ну, я думал, хорошо бы послать эти деньги Мазурскому, чтобы он там не очень нам портил. Вам только бы адрес его найти. А на этот предмет лучше всего у старухи. Слушайте, но это будет чистейшая водовзятка. взятка. Почему взятка? Взятка — это когда они возвращают денег. А тут же мы возьмем у Мазурского их обратно. Как только мы развернем дело, это, кроме того, он сам нравственный человек, принесет их, когда поймет, что взял их неправильно. Кроме того, переведем мы их по телеграфу, а в телеграмме вы же сообщите, что вот, мол, вам за молчание а он их получит и несколько дней растерянно промолчит. А мы тем временем сядем всей коммуной в поезд и в комбинат. Согласны вы идти к Стефаниде Константиновне, а? Согласен, — ответил я. Но было бы лучше, если бы не было там Ларвина. Я объяснил свою встречу с ним последнюю. Черпанов рассмеялся. «Видите, попробовали бы вы в иное время разрушить имущество Ларвина». Да он бы вас и на версту к нему не подпустил. Ну, все-таки здесь вы правы, но вот с деньгами... Ну, не пошлем, не пошлем, поставим вопрос. Абсурднее коммуны. Дались вам эти деньги, Жаворонкова? Подумаешь, не видал я денег. Хотите, я могу вам их дать для сбережения? Я промолчал, и он не стал настаивать. Степанида Константиновна нас ждала и, видимо, приготовилась но в то же время видно было, что она польщена нашим приходом. Степанида Константиновна была в особенной панике, повышенной против обычной. Она, как всегда, старалась и не говорить, и в то же время не могла не говорить. Едва Черпанов уселся и начал хвалить, как она одевается отлично, при еще слабо развитой и легкой индустрии. Она, не слушая его, прервала. «Окаянный дом», Не зря его, похожим на яйцо сделали. Таким, знаете, что его всем хочется съесть. Вот возьмите, пятьдесят тысяч будет. На стадионе каждый про нас знает. Ну уж не каждый. Прервал ее было Черпанов, но она уже понеслась. Мне доподлинно известно, что каждый. Я вынуждена была вернуть одеяло и подушки этой свекловицы, потому что она разгудела. Она приходит и вытягивает из меня постепенно. Раньше она нас преследовала кладами. Видите ли, мы переменили несколько квартир, и в каждой после нас ищут клад. И находят...